6 помните никто не бьет мертвую собаку в 1929 году произошло событие ставшее сенсацией в сфере образования ученые со всей Америки собрались в чикаго чтобы стать его свидетелями несколькими годами ранее молодой человек по имени роберт хатчинс сумел пробить себе дорогу в ельский университет кем он только не работал до этого официантом, лесорубом, репетитором и даже продавцом бельевых веревок. И вот теперь, спустя каких-то восемь лет, он вступал в должность президента четвертого по статусу университета в Америке, Чикагского университета. Сколько же ему лет? Просто невероятно. Тридцать лет. Пожилые профессора качали головами. Со всех сторон в адрес нового вундеркинда неслись критические замечания. Дескать, он и такой, и этакий, слишком молод, совершенно неопытен, а его идеи об образовании нелепы. Даже газеты приняли участие в травле. В день, когда Хатчинс вступал в должность президента университета, один из его друзей сказал отцу Роберта, «Я был просто потрясен, прочитав в сегодняшней газете резкие выпады против вашего сына». «Да», — ответил старший Хатчинс, — «это действительно жестоко. Помните, что никто никогда не бьет... «мертвую собаку». Действительно, чем человек значительнее, тем больше удовлетворения люди получают, оскорбляя его. Принц Уэльский, позднее ставший королем Эдвардом VIII, почувствовал это сполна на том самом месте, что находится пониже спины. Он учился тогда в Дармудском колледже в Девоншире, который аналогичен военно-морской академии в Анаполисе, и было принцу около 14 лет. Однажды один из морских офицеров застал его в слезах и спросил, в чем дело. Сначала мальчик ничего не хотел говорить, но затем признался. Его побили кадеты. Коммодор колледжа вызвал ребят и объяснил им, что принц не жаловался. Однако он хотел бы знать, почему они издевались именно над принцем. Последовало продолжительное молчание, прерываемое покашливаниями и шарко-немног. В конце концов, запинаясь, кадеты признались. Они представляли себе, как в будущем, став капитанами и командирами королевского флота, будут рассказывать, что в юности награждали тумаками самого короля. Поэтому всякий раз, когда вас осуждают и критикуют, помните. Часто это делается лишь потому, что придает вашему оппоненту чувство собственной значимости. Часто это говорит о том, что вы чего-то добились в жизни и заслуживаете внимания. Многие люди испытывают удовлетворение, оскорбляя тех, кто в чем-то превосходит их самих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 Она получала злобное удовольствие, клевеща на человека, стоящего неизмеримо выше ее. Выбросив это возмутительное послание в мусорную корзину, я поблагодарил Господа за то, что не женат на такой женщине. Письмо не изменило моего мнения о генерале Бути, но многое рассказало об авторе. Много лет назад Шопенгауэр говорил, «Плебеи с восторгом воспринимают ошибки великих». Трудно заподозрить в бывшем президенте Ельского университета Тимоти Дуайте, человека грубого и неотесанного. Но он с удовольствием принимал участие в травле одного из претендентов на пост президента Соединенных Штатов. В случае избрания этого человека, по его словам, «Мы сделаем своих дочерей и жен жертвами узаконенной проституции, предадим их хладнокровному и намеренному бесчестью, сделаем бесправными, лишенными добродетелей-изгнанницами, отвратительными для Бога и людей». Звучит почти как обвинение Гитлеру, не так ли? Но нет, этим отрывком Дуайт изобличал Томаса Джефферсона. Какого Томаса Джефферсона? Неужели того самого бессмертного Томаса Джефферсона, автора Декларации независимости святого покровителя демократии? Да? Представьте себе, эти нападки были адресованы именно ему. Как вы думаете, какого американца величали лицемером, самозванцем и лишь немного лучшим, чем убийца. Одна газетная карикатура изображала его на гильотине с огромным ножом, занесенным над его головой. Толпы народа насмехались над ним, когда он ехал верхом по улице, вслед неслись свист и улюлюканье. И кто же был этот нечестивец? Джордж Вашингтон. Но ведь это все происходило много лет назад. Может быть, с тех пор человеческая натура изменилась к лучшему? Давайте посмотрим. Возьмем случай с адмиралом Пири, исследователем, который 6 апреля 1909 года на собачьих упряжках достиг Северного полюса, вызвав восхищение во всем мире. Многие смельчаки на протяжении веков страдали и умирали ради достижения этой цели, да и сам адмирал едва не умер от холода и голода. Он отморозил 8 пальцев на ногах, которые пришлось ампутировать. На него обрушилось столько бедствий, что он опасался за свой рассудок. Однако морское начальство в Вашингтоне просто сгорало от зависти, потому что Пири получил признание и восхищение всего мира. И вот Пири обвиняют в том, что он собрал деньги для проведения научных экспедиций, а сам жил в свое удовольствие и бездельничал в Арктике. Наверное, они действительно так и думали. Трудно не верить в то, во что так хочется поверить. Решимость чиновников противодействовать пири и желание его унизить были настолько сильны, что лишь прямой приказ президента МакКинли позволил адмиралу продолжить свои арктические исследования. Пришлось бы пири испытать такие нападки, если бы он занимался кабинетной работой в Министерстве военно-морских сил в Вашингтоне. Нет. Его деятельность была бы не настолько важна, чтобы вызвать зависть. С генералом Грантом, Судьба обошлась еще более жестоко, чем с адмиралом Пири. В 1862 году Грант одержал первую решительную победу северян над южанами. Ему потребовался всего один день, чтобы выиграть сражение. Грант сразу же стал национальным героем, о его победе заговорили в далекой Европе, а в самой Америке от Мэна до берегов Миссисипи звонили церковные колокола и горели костры. Однако не прошло и шести недель после этой выдающейся победы, как Гранта, Героя Севера, арестовали и отстранили от командования армии. Он рыдал от унижения и безысходности. Почему же генерал Улисс Симпсон Грант был арестован в зените славы? В основном потому, что он вызвал у своих надменных начальников беспокойство и зависть. Если вы испытываете беспокойство из-за несправедливой критики в свой адрес, Помните, что несправедливая критика — это зачастую замаскированный комплимент. Не забывайте, что никто никогда не бьет мертвую собаку.